Часть 6. Мемфис и Медея. Глава 1. Сталинист. Вера в то, что грузинская винная промышленность с тысячелетней историей превосходит отечественную водочную, жила в богле благодаря Сталину. На пути из Красной Лавры в Кеткеди Эстом решил купить несколько бутылок грузинского вина. Синеглазка, совернув с маршрута, сделала сальто над Батуми, начертив между облаков белую дорожку, дабы показать мастерство московского пилотажа. Мягкой сев напротив лавки у Джугашвили на пересечении проспекта Сталина с переулком Маут-Зыдуна, яхта выпустила истома в магазинчик. О том, что Иосиф Виссарионович Мао будь де Христос, воплощение Шивы, К этому узнал на спецсеминаре сталинизм и индуизм в политической работе в министерстве. Курс повышения квалификации длился неделю, но через полчаса после начала первого доклада Богли перестал понимать русский язык. Дворецкий доставил ему коньяк в театральной флашке, и обучение пошло легче. Тяжесть слов не портила вице-премьеру настроение. Наоборот, он выходил с лекций весёлым и жизнерадостным. После недельных занятий Эстом выбрал для себя вероучение, назви он забыл, которое внушало последователям, что любое умствование есть признак расстройства. Осознав ум как психическую болезнь, Эстом начал опасаться сложностей. На совещаниях говорил просто, ясно: сахар сладкий, соль солёная, масло масляное, экономика экономная, а деньги народные. При этом он старался не усложнять, редко ошибался, слыл человеком начитанным, тонко образованным. Как Бог ли не старался, он не осилил ни одного произведения великих советского и китайского руководителей. Не смог справиться с Достоевским, Толстым, Чеховым, значительным рядом других классиков. Он заменил литературу речами Сталина, которые раскрыли ему личность Иосифа Виссарионовича как хитрого мистика и соответствовали представлению Бобгли, что сердце следует наполнить учением Сталина-Ленина. Только оно может вырвать человека из колеса сансары, бесконечного цикла перевоплощений. Эстом обожал цитировать заученные фразы вождя. За что саратники считали вице-премьера сталинистом, способным открыто выражать мнение, на что они не решались. Так на министерских планёрках Эстом использовал мантру болтунам не место на оперативной работе до 5 раз подряд. Заклинание прекрасно действовало при распределении бюджета в пользу комитетово-комиссий, которые он, разумеется, возглавлял. Если у оппозиции возникали возражения, чиновник прекращал дискуссии с изъикром. О вашей ошибке есть место на кладбище. Цитаты были находкой Стома, который ещё в детстве запомнил главный урок деда, матёрого партийного работника. Если спускался на землю Бог, им был иосиф Виссарионович, а апостолами Менделеев, Можайский, Ломоносов, Фёдоров, Королёв, Пастер, Моисей, Курчатов, Гагарин, Вернадский и супруга деда. Иудой он называл Фрейда, потом добавил к нему Маркса. Со временем Иуда ростал стел, вместив в себя неблагодарных родственников семьи, соседей и коллег, всех, кто попался под горячую руку. Спорить с Боблем в министерствах побоялись. Правильно, говаривал Эстом коллегам, которые часто менялись, в то время как Кон продолжал оставаться при должности и в часах полёт на Венеру. Надо быть большим смельчаком, чтобы быть трусом в нашем правительстве. Друзья по службе все как один согласно кивали, опасаясь Бобля, от чего тот получал огромное удовольствие. Совершив двухчасовой перелёт из Москвы, вице-премьер, утомлённый, но пребывающий в добром расположении духа, подошёл к лавке. "Заходи, дорогой товарищ, гамарджаба", обратовался к посетителю пожилой грузин, сидящий под пляжным зонтиком у входа. На смуглом лице появилась белоснежная улыбка. В ней скрывалось желание угадать, сколько денег прячется в кошельке клиента. Внутри полутёмного подвальчика, среди бочек и бутылок, на самом видном месте стояла скульптура Сталина во весь рост. Вождь держал в руках бокал и немой вопрос в глазах, который, впрочем, непрерывно повторял продавец свина. Как много ты сегодня будешь пить? Что можете предложить? Ах, воно, всё самое лучшее. А что обычно пьют грузины? Всё пьют. Воду хорошо пьют, опешил продавец, не совсем поняв вопрос. Ну вот, ваше особенное вино какое? Я люблю, сказал дед. Цинандали. Оно как горный ручей, свежее, холодное, ароматное. Ух, ты на лазурном берегу бывал, в Ницце? Бывал. Вот в Ницце такого нет. Ну, давай. Не могу. Этикетка кончилась. Эстом засмеялся. Эту шутку он часто слышал в Грузии, поэтому перестал считать её за шутку. Тебе сколько литров? 5? 10? 20? В какой бутылке? Богли пробежал взглядом по стеллажам и увидел пузатую бутыль, в которой Гого подарил ему чачу. Боль воспоминаний отозвалась в нём. Он решил вернуть долг за кражу меды и Если не грузину, то его чачи, разбив в сосуд. Дайте мне вон ту толстую. Правильно? Помоги мне. Старик взял тару, черпак для розлива и, подойдя к пластиковой бочке с вином, открыл её. Держи воронку. Пока дед переливал цанандали, Эстом послушно держал воронку, одновременно осматриваясь вокруг. На верхних полках он заметил несколько бутылок, внушающих доверие. Когда Грузин закрыл ёмкость пробкой, Богли сделал вид, будто поднимает её, но тут же разжал пальцы. Бутыль выскользнула из рук, упала на пол и разбилась. Оскорбление, нанесённое Эстому, было отмщено. Настроение у старика резко испортилось. Уано Я уплачу, не волнуйтесь, сказал Богли, состроив огорчённую физиономию, в то время как дед бормотал про себя грузинские ругательства, разглядывая осколки. Дайте мне вон те 5 бутылок. Это французское, дорогое, рыстреялся грузин. Подожди. Он взял калькулятор, долго считал, а потом показал результат. Вот. На такой ценник, выругался уже сам Богли, Точно французский, засомневался Эстом. Мамой клянусь. Ну, зато живой, подумал вице-премьер. Цинандали, судя по запаху, исходившему от разлитой по полу жидкости, его организм мог не выдержать. Сложив бутылки в пакет и уплатив названную цену, Богли помог старику убрать осколки в ведро, чтобы карма за проступок не вернулась ему в самый неподходящий момент. Эстом был опытным и осторожным чиновником. Затем, устроившись на борту яхты, он набрал Гого. Гого, я через 10 минут в Кеткеде. Ждём, дорогой, ждём. Всё готово в лучшем виде. Только прошу, чтобы 30 дней никого. Ого, удивился Гого. 30 дней? Ты настоящий мужчина. Завидую твоему здоровью. Я там тебе подарок оставил. Какой? Насторожился Эстом. Нича, что лучше? Вино Цинандаль от мамы, чистый горный ручей. Керме вернулась что-то слишком быстро, заметил чиновник, но промолчал. Гого, ты меня балуешь. Медея не появлялась? Нет, искал, нигде не нашёл. Может, в речку упала? Милицию вызывал. Спасибо за хлопоты. Отдыхай, дорогой. Соскучишься, позвони, я прилечу. Эту Медею найдёшь, позови меня. Через 10 минут синеглазка приземлилась в предгорьях Кавказа, в Аджарии. В это время года здесь невообразимо красиво: зелёные равнины, снежные вершины на горизонте, облака и простор неба, освежающий ветер с гор. Помисти или Мамули на грузинском представлял собой современный комплекс вилл с парком, речкой и водопадом, где обитало большое количество птиц, в том числе попугаи. Посередине посёлка был разбит фонтан с минеральной водой, который органично дополнял живописный ландшафт. Центральное сахли двухэтажное длинное здание с банкетным залом, имело множество спален для размещения больших компаний. Эстом, зная, какие номера видовые, занял один для себя, а другой для гостя от заказчика. Пока он располагался, вошла горничная. Она молча положила на прикроватную тумбочку планшет для связи с чумой. Наш пострел везде поспел, недовольно пробормотал Богли. Я-то думал, отдохну по-настоящему. С этими мыслями Он покинул номер, выйдя из усадьбы. Увидев гамак между двух массивных деревьев, Эстом решительно направился к нему, намереваясь перед встречей чуть выпить из одной купленной бутылки для храбрости. Дело пошло легко. Вице-премьер не заметил, как выпил обе. Захотелось сыра, мяса и фруктов. Однако прислуги поблизости не было, а уговорить себя встать с гамака Эстом не смог. Усталость сменилась благодушием. Бобля уснул в тени каштанов так крепко, что не услышал настойчивого писка планшета.